И тут услышала какой-то приглушенный звук. — Иги! спросила она в темноту. Тишина. — Тишина. — Иги! На этот раз она отчетливо услышала лай, совсем близко. Не раздумывая, хозяйка собаки спрыгнула на затоптанный земляной пол. Господи, как же тут холодно! Кристина понимала, что дело не только в температуре. У нее над головой шесть этажей столетнего здания, в котором полно людей, но ее крика никто не услышит. Она огляделась... Слева, за решетчатыми дверями, подвалы, черные дыры, забитые ненужным старьем. Повсюду паутина, воспоминания, крысы. Справа, за зеленой металлической дверью, мусорные баки. Штайнмайер взялась за ручку и потянула на себя тяжелую створку. «Я здесь, Игги!» Из темноты раздалось тявканье. «Где этот чертов выключатель?» Тьма за дверью пугала женщину так же сильно, как альпиниста трещина на леднике. Кристине показалось, что она сует руку в глотку акули. Пальцы ощупывали каменную кладку, пока не наткнулись на пластиковый корпус с кнопкой. Свет был мутным, как зимние сумерки, а от свисающей с потолка лампы почти не было прока. Журналистка едва могла разглядеть приземистые темные контейнеры. Лай Иги доносился из последнего, не из того, что был набит черными мешками, а стоял прямо под люком мусоропровода, а из другого с закрытой крышкой. Кристина сделала шаг вперед и содрогнулась, когда у нее за спиной захлопнулась дверь. Еще два шага. Она все еще не видела свою собаку, зато прекрасно слышала ее голос, гулким эхом отражавшийся от стен бака. По поверхности ее сознания скользнула мысль о том, что в темноте может прятаться человек. Не думай об этом. Ты почти у цели. Еще один шаг. Она, наконец, увидела мордочку Иги. В его ласковых глазах была надежда и едва не расплакалась. Пес тявкнул, махнул хвостом и тут же заскулил, Его когти царапали пластиковые стенки контейнера, но попытка встать обернулась новым страдальческим стоном. «Господи, милосердный, что с тобой сделал этот подонок?» Штайнмайер пыталась сообразить, как эвакуировать Игги. Рукой она до него не дотягивалась. Нырять головой внутрь не хотелось. Оставалось одно — опрокинуть бак и забраться в него. Она положила нож на пол и взялась за дело. Задние ножки бака были на колесиках, что осложняло процесс. Но в конце концов, бок начал медленно корениться вниз, Кристина почувствовала запах лимонного чистящего средства и фекалий, Иги справил нужду, и не раз он радостно гавкнул, потом заскулил, а потом залаял так отчаянно, что его хозяйка едва не оглохла. Ей вдруг показалось, что тяжелая металлическая дверь открылась, и страх ледяными когтями вцепился ей в позвоночник. Замри! До ножа не дотянуться, слишком далеко. Женщина снова прислушалась, но вокруг было тихо только кровь стучала у нее в ушах. Она продвинулась чуть дальше, коснулась жесткой шорсти Иги и хотела взять его на руки, но пес внезапно отпрянул и зарычал. Что натворил этот негодяй? Кристина осторожно ощупала правую заднюю лапку собаки, коснулась выгнутых когтей и бугорчатых подушечек и все поняла. У Иги была сломана голень. — Спокойно, малыш, это я, ничего не бойся, — произнесла она успокаивающим голосом. Извернувшись, радиожурналистка уперлась затылком в стенку. Осторожно, стараясь не задеть покалеченную лапку, подняла песика на руки и прижала его к груди. Иги тут же облизал ей лицо теплым шершавым языком. Кристина беззвучно заплакала, вдохнула знакомый мускусный запах и поползла на коленях назад. Разглядев рану Иги, она едва не потеряла сознание. Осколок кости пробил кожу, и лапа висела, как сломанная нога у куклы. Трудно представить, какую боль испытал ее мохнатый любимец, когда изверг спустил его в мусоропровод. Или он сначала искалечил собаку, а потом уже швырнул ее вниз. Кто знает, до какого предела может дойти человек, способный на такую жестокость. Это уже не шутка, дорогая. Еще одной надеждой меньше. У твоего приятеля, господина пугальщика, женщин, шариков в голове еще меньше, чем ты думала. А ведь воображение тебя не занимать. Кристина поежилась, поспешно подобрала нож, вернулась к двери и побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Она выдохнула, только оказавшись в квартире и заперев оба замка. Руки ее дрожали так сильно, что пришлось присесть на диванчик. и Ге доверчиво прижимался к хозяйке, к своей спасительнице, защитнице. — А меня кто спасет? — За что? За какие прегрешения кто-то так на нее ополчился? — Причина, безусловно, существует. Это не случайный выбор. Мучитель знает, где она работает, знает ее домашний адрес, номер мобильного и, что совсем уж невероятно, прозвище, которое дает ей Жеральд. Да, искать нужно в этом направлении. Кто в окружении Жеральда может так сильно ее ненавидеть? Ответ напрашивался сам собой Дениза. Но ведь Дениза получила фальшивый мейл от ее преследователя. Неужели эта стерва сама послала себе письмо, чтобы запутать следы? Могла она вломиться к Кристине, мучить ее собаку, написать на коврик? Абсурд! И что за мужчина звонил на радио? и домашний номер? Паранойя, бред чистой воды. Штайнмайер посмотрела на Иге. Нужно немедленно что-то сделать с его лапой, иначе будет поздно. Жеральд. У Жеральда есть приятель-ветеринар. Они познакомились на вечеринке. Трезвенник, альпинист, горнолыжник, неисправимый бабник и любитель молоденьких... Он открыто заявлял, что профессию выбрал не по призванию, а ради быстрого обогащения. Кристина начала судорожно искать телефон, нашла его и застыла в нерешительности. Вдруг ее жених сейчас не один. Она бросила взгляд на Иге, песик пытался дотащиться до своей корзинки, но получалось у него плохо. Мешала сломанная лапа, и он тихо поскуливал. Женщина нажала на кнопку. — Кристина, что случилось? — услышала она в трубке голос своего друга. Долю секунды. Журналистка прислушивалась, пытаясь уловить еще чей-нибудь голос, какой-нибудь еще звук, дыхание или движение рядом с ним. Потом она прошептала Иги, Что с ним? Штайнмайер готова была выложить все как есть, кто-то проник в ее квартиру, схватил собаку и выбросил ее в мусоросборник. Но тут же поняла, что может подумать Жеральд. Да ты сходишь с ума. Именно этого и добивается неизвестный мучитель, хочет ее изолировать, чтобы друзья и близкие сочли ее депрессивной, безумной. Она не станет облегчать ему задачу. Иги сломал лапу. У него открытая рана, кость торчит наружу. Стала сбивчиво объяснять женщина, нужно что-то делать. Ни один ветеринар не снимет трубку. Разве что твой приятель, если ты сам ему позвонишь. Господи, Кристина, сейчас четыре утра. Прошу тебя, Жераль, ему очень больно. Тяжелый вздох. Кристина, Кристина. Ну что, Кристина? Давай притвора, доведи свою мысль до конца, хоть раз в жизни. Журналистка удивила собственная враждебность. Она вспомнила встречу с наглой аспиранткой. Возможно ли, что недавние потрясения так на нее повлияли? — Дениза мне все рассказала, — сообщил Ларше. — О вашем вчерашнем свидании, черт возьми, Кристина! Невидимая рука рывком выдернула затычку, и остатки мужества начали медленно, но верно покидать мадемуазель Штайнмайер Мерзавка! «Не могу поверить, что ты написала подобное!» — шипел в телефон жених Кристины. «Что на тебя нашло, а? Безумие какое-то! Ты действительно угрожала Денизе, сказала, держись подальше от моего мужчины? Не молчи!» Теперь понятно, почему же не ответил на первый звонок. Он был в бешенстве. Как ни странно, журналистку это успокоило. Она умела справляться с его настроениями. «Обсудим это позже», — виноватым тоном произнесла она. «Я тебе объясню». Поверь, все намного сложнее, чем кажется. Происходят странные вещи. Значит, все правда. Ты действительно это сказала? Проклятие! Взорвался Ларше. И ты действительно послал этот гребаный мейл? Нет, умоляю, не сейчас. Позвони своему другу.